Действие пятое. Дом Годунова. Годунов и жена его провожают с поклонами царевича Фёдора. Годунов. «Простишь, царевич, много благодарны тебе за честь. Да не кручийся более, ты видишь, вот Керемин день настал, бедыш с собою не принёс, напротив. Сегодня стало государю легче». И добрые все вести к нам пришли. Царев гонец успел его посольству вернуть назад. Разлив мешает хану прийти оку А что король собского осаду снял, та весть еще и прежде оправила царя. Пожди немного, и скоро здрав он будет. Мария Годунова. Государь, куда ж спешишь ты Я ведь и закуской поподчивать тебя-то не успела. Федор, уволь невестушка. Хотя и легче сегодня стало батюшке царю, А все на сердце как-то неспокойно. Вся на тебя моя надежда, Шурин. Не отрекись от слова своего. Когда бы что, ни дай Господь, случилось, я буду как в лесу. Тогда уж ты мне указывай, что делать, Годунов. Я, царевич, тебе слуга и верный твой холоп. ну если б что случилось, посмотри, мне не дадут тебе служить. Все будут меня чернить» федор я не поверю им отец тебя мне слушатся велел и на тебя во всем я положусь а простишь борис прости же дорогая невестушка прошу не провожать Уходит, сопровождаемый Годуновым. Мария одна. у Господи! Когда бы этот день скорее прошел? Что, муж, не говори, а сам он неспокоен. Мне ж всю ночь каменья драгоценные все снилось, И крупный жемчуг, и руками царь все рылся в нем, И яхонты, любуюсь, пересыпал. К беде, а к добру, такие сны задумываются. Годунов возвращается и смотрит на него. Мария, что с тобою? Мария, прости меня, мне страшен этот день. ворожи Годунов, ворожии солгали. Царь стал бодрее, я видел сам его. Мария, однако, если б, если б не солгали ворожи Годунов, понижая голос, когда бы то случилось, скажи, Мария, мы теперь одни, уже ли ты? Мария, нет, господин мой, нет, не за него, а за тебя мне страшно. гдунов как за меня? «Мария, не говорил ли Фёдор, что если что случится, он не знает, как быть ему? Что должен будешь ты ему во всём указывать? Борис, что если вдруг сегодня на тебя падёт вся тягость государства? Если за мятежи, за голод, за войну, за всё, за всё перед землёй будешь ты отвечать?» «Годунов, когда бы в самом деле случилось то, чего боишься ты?» Не слабую рукою б я тогда приял бразды. Не власти я страшусь, я чувствую в себе довольно силой Русь поддержать в годину тяжких бед. Нет, я страшусь, что выпадет на долю неполная мне власть. Правитель царства каков-нибудь, он тень лишь государя. Он завистью других бороться должен, И мысль свою не может воплотить заветную цельно без ущерба, Как мог бы я когда бы не в подданстве, а на престоле был рожден. Мария, о, будем мы Господа благодарить за то, что невысоко рождены. Ужайся на ответ царей, Годунов, а этого царя ответ еще ужасней будет. Но напрасно ты тревожишь Недуг его прошел, и много лет, быть может, еще пройдет, пока ему придется свой дать ответ. Мария, ты не спокоен сам, Годунов, спокоен я». Все к лучшему, солгали ворожи. Поди к себе, Мария, оставь меня, мне дело есть. Мария уходит, Гудунов отворяет боковую дверь, впуская двух скованных волхвов. Потом садится и смотрит на них молча. Значительно сегодня Кириллин день, 18 марта. Первый волхв: "Так, государь. Гудунов, царю сегодня лучше". Второй волхв: "Спасибо, Господь. — Годунов, вы, стало быть, ошиблись, когда ему сегодня кончину предсказали. Первый Волх, что мы в звездах врачли то и сказали. — Годунов, отчего же так скоро спал с него не недуг? — Первый Волх, не знаем, но долг день и солнце не зашло. Молчание. — Годунов, а обо мне, как я вам указал, — Гадали вы, первый Волх, озираясь, — гадали, Государь. — кадунов вы можете здесь говорить открыто, нас не услышат. — Что узнали вы, первый Волх, — сплетаются созвездия твои с созвездиями венчанных, Государей, но три звезды поками затмевают величие твое. Одна из них угаснет скоро, Годунов. — Говори яснее, Годунов. Первый волх, чем дали путь твой стелится, тем шире, тем ярче он, Годунов. Куда он приведет? Второй волх, чего давно душа твоя желала, в чем сам себе признаться ты не смел, то сбудется. Годунов, волхвы, скажите прямо, что ожидает в будущем меня. Оба волхва становятся на колени. Когда на царский сядешь ты престол своих холопий, помяни, боярин. Кодунов вставая, «В уме вы, первый волк, так выпало гадание?» Кодунов, «Тише! Тише! Стены нас услышат!» Подходит к дверям, осматривает их и останавливается перед волхвами. кутесники когда б я мог подумать, что вы теперь морочите меня, для вас на свет бы лучше не родиться!» Первый Волф. Мы говорим, что видим. Мы читали в небесных знаках, прочие ж на кровь и дым гадали, и во мгле туманной все на престоле видели тебя, венце в царских бармах, Годунов. Тише, тише. Когда случится то, что вы сказали? Первый Волф. Когда? Не знаем, Годунов. Много ли мне лет царить придется? Второй Волф. Твоего царения... Семь только будет лет, Годунов, хотя б семь дней. Но чем достигну я верховной власти, Первый Волф? Не ведаем, кудунов Кого бояться мне? Второй Волф, не спрашивай. кудунов я знать хочу, кто главный противник мой, Первый Волф. Темны его приметы, кудунов Скажите их, Первый Волф, он слаб, но он могуч. Второй волф. Сам и не сам. Первый волф. Безвинен перед всеми. Второй волф. Враг всей земле и многих бед причина. Первый волф. Убит, но жив. Кудунов. Нет смысла в всех словах. Первый волф. Так выпало гадание, боли знать нам не дано. «Кодуновс, меня пока довольно. В темницу вас обратно отведут, я ж вовремя вас выпустить велю и награжу по-царски. Но, смотрите, приказываю вам подсмертной казнью самим забыть, что вы сказали мне. Творяя дверь, волхвы уходят. Один. Чего давно душа моя желала? В чем сам себе признаться я не смел? Да, это так». Теперь я вижу ясно, какая цель светила мне всегда теперь вперед. Вперед идти мне надо, и прорицание их осуществить. Нас не судьба возносит над толпою, она лишь случай в руки нам дает, и сильный муж не ожидает праздно, чтоб чудо кверху подняло его. Судьбе помочь он должен. Случай есть и действует приходит мне пора. Топает ногой, входит Дворецкий. «Позвать сюда, которого не будьте государевых врачей». Дворецкий уходит. Семь лет, семь только лет, и ведать не дано мне далек тот день или близок. Между тем часы бегут, безумие моя Анна, все рушится, и для моей державы готовятся развалины одни. Но солнце не зашло еще, сказали сейчас волхвы, кто знает, может быть, умри сегодня этот зверь. Сегодня ж мой слабодушный деверь власть свою мне передаст. Я... «Буду господином!» Но то ли мне волхвы сулили, нет. Они венцей бармах на престоле, венцей, в бармах, видели меня! Они сказали, три звезды покамест моё величие затмевают. Три! Одна из них — то Иоанн, другая — царевич Фёдор. Третья. Кто шиной как не Дмитрий? Тот противник сильный, которого бояться должен я, кому же быть ему? Как не владенцу Дмитрию он... Он преградом мне слабно могуч, безвинен, но виновен, сам и не сам. Оно как раз подходит к Дмитрию, но что могло бы значить «убит», но жив. Как дико мне звучит зловещее, загадочное слово «убит», но жив. Кем будет он убит? Не может быть. А если б кто и вправду решился руку на него поднять? то как ему убитому воскреснуть? Я словно в бездну темную грыжу, рябит в глазах, и путаются мысли довольно. Прочь бесплодные догадки, жив и любит судьба его в грядущем. Мне ж дорог ныне настоящий миг. Входит дворецкий Творецкий, к тебе пришел боярин царский доктор. Кудунов, пускай войдет. ходит Якубе. Роман Елеазарыч, я за тобой послал... Чтоб ты подробно поведал мне, насколько государю сегодня легче. Можно ли уповать, что миновалась для него опасность, Якубе? Его болезнь, боярин, многосложно. Не плоть одна страдает, болен дух. От юности привыкший, чтобы все перед его державной гнулось волей, последнего не мог он унижения перенести. Но добрые его оправили и ободрили вести, «И будет здрав он, если нам удастся от раздражения охранить его, Годунов. А если бы, не дай бог, чем-нибудь он раздражился, Якубе? А мы бы не могли тогда ответить ни за что. Сосуды, которые проводят кровь от сердца и снова к сердцу, так напряжены, что может их малейшее волнение вдруг разорвать, Годунов. Но чем же помешать нам?» «Чтоб как-нибудь не опалился он, Якубе, все случаи волнения и досады во чтоб не стало, надо удалить, пусть только то и видит он и слышит, что развлекать его способно». «Ну, как оставил ты его?» Якуби. Он после ванны прилег заснуть, но ключник велел, чтобы, меж тем, в соседнюю палату сокровища из главной кладовой перенесли, дабы по пробуждении осматривать их мог. Он близ него остался мой товарищ Ричард Эльмс. Годунов, вы трудные условия положили для исцеления царского недуга. Вы знаете царя, якуби Боярин бильский чтоб от заботы дел его отвлечь, собрал толпу шутов и скоморохов. мысли не дурна. Пусть в играх в этот день пройдет и в смехе, Годунов встают Мы стараться будем исполнить наставление твои, якуби Прости, боярин, уходит. Годунов топает ногой, входит дворецкий. Годунов, здесь Лебедяковский. «Дворецкий здесь, государь!» «Годунов, пошли вы сюда!» «Дворецкий уходит и вскоре впускает Бетюковского!» «Что деется в народе?» «Бетюковский, слава богу!» «Годунов, на Шуйского и Бельского они озлоблены как надо!» «Бетюковский, так и рвутся!» «Годунов и, стало быть, поднимутся на них, когда мы захотим!» «Бетюковский, не прежде!» Кодунов, ты должен быть готов перед царем свидетелем предстать, что возмущение ноги подготовили. Петюковский, могу. Кодунов, и присягнуть, что слышал ты своими ушами, как холопьи посылали они в народ. Петюковский, зачем мне присягнуть? Кодунов, будь у меня сегодня под рукой, может, и понадобишься мне. Теперь ступай, Петюковский уходит один. Я больно ошибаюсь. Иль многое решится. В этот день уходит богатая палата во дворце. Слуги вносят и расставляют драгоценную утварь. За ними натирают дворецкий ключник. Дворецкий к слугам. «Живей! Живей! Кончайте поскорей Сейчас проснуться государь изволит!» Ключник к дворецкому. «Скажи, пожалуй, для чего он рухлядь собирается смотреть?» Творецкий. «Да говорят!» «Невести хочет за море подарки отправить в Ключник». «Как? Он разве не раздумал на ней жениться?» Дорецкий, «Да, раздумал было, да вот сегодня, кажется, опять за прежним взялся. «Я видишь, много легче сегодня стало милости его». Ключник. «Ну, как он знает, жаль царица Марии Фёдоровны. Добрая царица!» — Дворецкий смотрит в окно. «Народу-то! народ то кишмят, так и кишат!» Ключник. «Да уж который день у тюремов с утра не толпятся, всё о здоровье царском узнают!» Дворецкий. «Ну, слава богу, видно, обманулись ворожии Кириллин день настал, а государю легче к слугам. Что готово?» — Ключник смотрит в список. «Всё налицо!» Дворецкий к слугам. Ну, с Богом уходите, слуги уходят. Вишь, как статьи подобраны подряд. Чего тут нет? в самоцветных, и золото, и шелку, и парчи. Так вся палата и горит. Ключник. Тсс, кто-то идет сюда. Дворецкий. А, Господи, не царь ли? Ходит Бельский. Ключник. Нет, это Бельский, Бельский. Все ли у вас готово, Дворецкий? Все, государь? «Сейчас изволит царь пожаловать. Смотрите же, чтобы он остался всем доволен, чтобы ему от нас досады в чем не приключилось. Врачи сказали, боже, сохрани его прогневать чем-нибудь сегодня. Слышен хохот. «Кто там хохочет?» — ходит шут, за ним толпа скомороха в странных нарядах с гудками, волынками, сковородами и разной звонкой посудой. Шут к Бельскому. «Дядюшка Богдан, я хоровод тебе привел, послушай!» С комарохи с пляской. «Ой, ж жги, жги, жги! Настя ж баба врата, тащи козла за рога! Ой, жги, жги, жги! Пошла баба в три ноги!» Шут. «Ну что, как нравится тебе?» Бельский осматривает с комарохов. «Изрядно! Смотрите, шхари! Пяток не жалеть! Перед царем вертеться кубарями!» Теперь, пока ступайте в ту палату, там спрячься. Когда я крикну «Люди!» Бегайте все, дай эту песню граньте повеселей». Скоморохи проходят через сцену в боковую дверь. К шуту «Ты около царя все время будь, гляди ему в глаза, и только лишь он брови понахмурит, ты шутку выкинь посмешней». Шут, да, выкинь. Не хочешь ли сам выкинуть, а он тебя в окошко выкинет? Тверя отворяется «Вот он, поди шути». Иоанн вносит на креслах, он в халате. Лицо его изнулено болезнью, но урожает торжество. Кресла опускают среди палаты, перед ними ставят небольшой треугольный стол. За Иоанном входят Годунов, Мстиславский, Шуйский и другие бояре, кроме Захарина. Иоанн, сидя в кресло Годунову, Нельзя ещё сегодня нам видеть королевина посла, пусть завтра к нам он без меча и корда отклониться придёт. В опочивальне мы примем запросто его. Теперь же посмотрим, что назначит нам в подарок сестре Элисовете, да её племяннице, невесте нашей Бельский. Вот, из Персии великий государь узорочая разная. Быть может, оно пригодно королеве, Иоанн? Нет. «Ты ее не удивишь, обычай ее не бабий. Писемские нам пишет излон Лондона, что любит где она в леса гонять олени, любит также потеху птичью и звериный бой. Мы припасем подарки ей по вкусу. Подайте мне ту сбрую с бирюзою, с жемчужными навузами, да к ней вон тот чепрак, что яхонтами сажен». Иоанну подают требуемые предметы, он осматривает их и велит знаком отложить в сторону. «Еще пошлем ей двух живых медведей на золотых цепях, да кричетов сибирских шесть, пусть ешься, сестрица, допоминает нас, княжнеж Хостинской, другое дело, ей найдем наряд. Подать сюда все кольца и манисты!» И Анну подают разные драгоценности, он берёт их в руки и осматривает одну с другую. Вот это жерель из алмазов и яхонтов лазоревых с червцами. Пошлём к нежне. Лазорев, тёмный яхонт, когда вглядеться в глубину его, покоит душу, скорби разбивает. Червец же верный женскую блюдёт за тем, что цвет его сердечной крови. И с перстней же вот этот ей пошлём, он всех ценней, Зовется камень Лаул, привозится к нам из земли индийской, а достается нелегко за тем, что страховидные там звери, грифы его стригут. От укушения змей он исцеляет, пусть его невеста на пальчик свой наденет, нам в любовь. А что до тканей, в них я не знаток, о них спросить царицу Марию, бабы на том собаку съели, что царица полюбится, то и послать княжня» шут царь бачка иоан что шут ты когда жениться собираешься иоан тебе на что шут да так указывая на михаила нагува хочу от мишки службу сослужить ноги то время при дворе прошло так я хочу вот этого пристроить снимает свой колпак И ходит с ним от одного к другому, будто прося милостыни. «Иоанн, что делаешь ты? Шут! Шут! По нитке с миру сбираю царь на гому на рубаху!» «Иоанн, ха-ха! Вот это шут так шут! Не бойся! ногим не станет по прозванию!» «К ногим Вы, коль будете по правде мне служить, я не оставлю вас!» — окидывает глазами сокровища. Есть, слава богу, казны довольно у меня, могу пожаловать, кого хочу, надолго еще мне станет. Слышны крики на площади. Что за крики там, Годунов? Народ шумит, великий государь, веселиться от твоего здоровья. И он, пусть веселятся, выкатить на площадь им сотню бочек, меду и вина, а завтра утром новая потеха им будет, всех волхвов и звездочетов. Которые мне ложно предсказали сегодня смерть. И сжарить на костре, Борис, ступай и казнем объяви. Да приходи поведать мне, какие они построят рожей, Гнунов уходит. Ишь, хотели со мной шутить. Кириллиным бежднем хотели запугать. Никто не может кончины день узнать вперед. Никто, вы слышите ли, Шуйский? Слышим, государь ян что ж вы молчите? Разве может кто сказать вперёд, я проживу вот столько? Или так-то жизнь окончу я мою, Мстиславский? Нет, государь, ян. Ну, то-то ж. Что же вы молчите, а, Шуйский, Великий государь. И день, и ночь мы о твоём здоровье все молим Бога, Мстиславский. Исцели тебя скорей Господь, Иоанн. Да разве я ещё не исцелён? Что вы сказать хотите? Я разве болен? Солнце уж заходит, а я теперь бодрее, чем утром был. И проживу довольно лет, чтоб царство устроить вновь. Мой смертный час, когда митрополиту моего одра молиться будет со святым Синклитом, я им скажу, не плачьте, я утешен, бо легкую примет сын державу из рук моих. Так, отойду я к Богу. Бельский делает знак шуту. Который раз сматывал разные вещи на столах. Шут берет ящик с шахматами и подносит к Иоанну. Шут. Надежно, царь. Вишь, куколки какие, Иоанн, к боярам. Волхвов за ложь, на казнь осудил. Не прав мой суд по-вашему? Бояре. Прав, царь, Иоанн. А коли прав, так что же языки связало вам, бояре? Великий государь, помилуй нас. Не знаем, что сказать, Иоанн. Не знаете? Так стало, я безвинных на казнь обрёк. Так стало, не солгали вы ворожаи, боялись. Солгали, государь. Они солгали по вине и мук, за их вину и казни мало им. Ян, на силу-то. Вещь рот раскрыть бояться. из них слова тащить клещами надо. Молчание. Что шепчетесь вы там? Шуська. Нет, государь. Мы не шептались, Ян. Вы как будто ждёте чего сегодня, а? «Чего вы ждете?» — шут. «Царь, солнышко, да посмотри сюда, на куколки!» «Иан, что это у него?» «Бельский, то шахматная государь-игра, которую прислал тебе в подарок персидский царь!» «Шут, разглядывай фигуры, нарядные какие!» «Бельский берет со стола доску. Вот и доска к ним!» «Иан, покажи сюда!» — осматривает шахматы. «Давно в игру я эту не играл!» «Садись, Богдан, посмотрим, кто сильнее». Слуги вносят свечи, Иоанн расставляет игру. Бельский садится против него на стольце и также расставляет. «Шутка, ну-ка, зверь на шахматы. Точь-в-точь, точь, твои бояре! Знаешь что, живых-то ты всех по боку, а этих всех в дому посади. Дела не хуже у них пойдут, а есть они не просят». «Иоанн, ха-ха, дурак не слишком глуп сегодня». Подвигает пешку. Игра начинается. Все становятся полукругом за царскими креслами и смотрят. «Шут. Или вместо их меня поставь, бояре. Я буду в доме заседать один, и разногласий у меня не будет. Не то пошли меня, надежь царь, послом в Литву поздравить короля». «Иан, с чем? Шут. Шут. «Да с тем, что обсковские стены он лоб разбил». «Иан, тебя послать недурно». Послал же он Горобурду ко мне своей перчаткой. Чай теперь идти на Новгород раздумали, шуськи. Куда им, Иоанн? На сейме ихном королю в пособии отказано. Достойно права смеху. Свои же люди своему владыке да денег не дают. Шут, у нас не так. Понадобилось что? Хап-хап и есть. Бельский подвигает фересь. Шах, государь. Иоанн заслоняет слоном. «Шаг к ферезе твоей!» Шуйский к Бельскому смеял. «Что, взял, боярин? ферез пропала пропал, а?» «Иоанн, да, кажется, Бельский, как есть пропала ферись ферезь!» «Иоанн, сдаётся нам, мы не совсем ещё играть забыли. Наш недуг у нас ещё не вовсе отнял разумение. Кириллен день! Видишь, выдумали, что, проклятые? Куда пропал Борис, что он не идёт с ответом?» Бельский берет царского слона, Иоанн хочет взять в эфире с царем и роняет его на пол. Шут, бросаясь под мать, ай-яй-яй, ай, ай! царь шлепнулся, Иоанн вспыхнул. Шут, в ридомеру знай, к Бельскому, тебе ходить. Игра продолжается, Годунов показывается в дверях. Годунов тихо указывает на Иоанна одному боярину, стоящему позади других. Каков он? Боярин. Тихо, Гудунов. Больно гневен. Уж раза два сердиться начинал. Гудунов подходит и становится напротив Иоанна. Иоанн поднял голову. Ты здесь? Ну что? Ты видел, Чародеев? Каков их был ответ? Зачем молчишь ты? Что ж ты не говоришь? Гудунов. Государь. Иоанн, что ты так смотришь на меня? Отодвигается от Гудунова. Как смеешь ты так смотреть? Годунов, великий государь, волхвы тебе велели отвечать, что их наука достоверна. Иоанн, как? Годунов, что ошибиться им нельзя и что Кириллин день еще не миновал. Иоанн встает, шатаясь. Не миновал? Кириллин день? Ты смеешь? Ты смеешь мне в глаза? Сладей, ты, ты, я понял взгляд твой, ты... «Меня убить, убить пришел изменник, палачей! Федор, сын, не верь ему, он вор, не верь ему, а?» Падает навзничь на пол. Шуйский бросается к нему и поддерживает его голову. «Боже, он отходит, Бельский, позвать врачей! Скорей позвать врачей!» А он, открыв глаза, «духовника!» Бельский, «бегите за попом! Скорей бегите! Люди, люди, гей Бегают скоморохи с пением, свистом и пляской. Скоморохи — ой, жги, жги, жги, тащи козла за рога. Бояре — что это? Что? Назад! Побойтесь Бога! бельские бросаются на скоморохов. Назад! Назад, безбожники, назад! Царь умирает! пстиславский доктор, а зовите! И он умирает. Некоторые бояре бросаются из палаты. Скоморохи разбегаются, входит Эльмс и Якуби. Якуби — где государь? — Бельский указывает на труп. Вот... Он. Якобий нагибается и щупает пульс Иоанна. «Не бьется пульс!» Эльмс берет другую руку. «Не бьется?» — нет. Якобий щупает сердцем. «Не бьется сердцем!» Эльмс умер. Якобий окончил жизнь. Годунов подходит и кладет руку на сердце Иоанна. Приставился, отворяет окно и кричит на площадь. «Москва! Царь Иоанн Васильевич!» «Скончался!» Говор и гул на площади. Водунов выходит из палаты. Пояре обступают Иоанна и глядят на него молча. Ходит Захарин и останавливается перед трупом. Захарин. «Свершилось, Ам! Так вот ты царь Иоанн, пред кем тряслась так долго Русь! Бессилен, беспомощен, лежишь ты недвижим!» И посреди твоих сокровищ беден. Чего же мы стоим и ждем, бояре, Во прахе ли пред нами быть тому, Пред кем полвека мы лежали в прахе? Или страшно вам коснуться до него, не бойтесь, а? Уж не откроет он своих очей, Уж острого же зла не схватит, Лань бессильная и казни не изрекут Холодные уста. Они поднимают и она, кладут его на скамью, Делают ему изголовье и покрывают его парчою. фигают Фёдор, царица и царевна Ирина. Фёдор бросает к трупу. «Царь! Батюшка! Царица! О, Господи! Помилуй!» ирину Господи!» Все трое голосят, рыдают, крики на площади усиливаются, ходят стрелецкие голова. Голова к Фёдору. «Великий государь! Народ бунтует! Лезут на крыльцо!» Фёдор с испугом. «Что надо им?» Голова. Кричат, что Шуйский с Бельским отравой государя извели, вбегает Стрелецкий сотник. Сотник. Народ царь пушкой овладел, хотят разбить дворец. Бельский к Фёдору. филипп по ним стрелять! Фёдор. Где Шурин мой? Борис. Борис, что делать? Входит Годунов. Годунов торжественно к Фёдору, опускается на колени. Великий царь. Фёдор бросается к нему. А вот ты, наконец! Рекки на площади, между которыми слышны имена Шуйского и Бельского. Шуйский к Федору. «Решайся, государь!» Федор указывает на Годунов, «Вот тот, кто должен теперь решать. Ему припоручаю отныне власть мою». кадунов поклонившись к Федору, подходит к окну. «Народ московский! Федор Иоаннович Божьей волей, великий князь и царь всей Руси!» Вам повестить велел, что от недуга скончался царь Иван. В его же смерти виновных нет. Но Шуйский с Бельским долго теснили вас, что, ведает царь Федор, ссылает их далеко от Москвы. Гул на площади. Шуйский, Борис Федорович, помилуй, что ты, Бельский, за что на ссылку? Годунов, и вольны остаться? Хотите ли выйти на крыльцо? Шуйский, помилуй, нас разорвут, Бельский, нас разорвут на клочья. Годунов, я думаю, к Стрелецкому голове, за крепким караулом бояра отправите из Москвы в Покрове, вас известят, куда их отвезти. Шуйского и Бельского окружают стрельцы. Сахарин Годунов, ты скор, боярин, мы еще не знаем, кто поднял бунт. «Нагие с Мстиславским, указывая на Петюгубского, который входит в приличном виде и в добром платье. Вот кто на них свидетелем стоит, Нагие Мстиславский». «Как он?» — Петюгубский нагло. «Да, я!» — «Кудунов, к Мстиславскому». «Князь, ты достоин смерти, но царь тебя лишь в монастырь ссылает» к ногим «А вас обоих из любви к царице прощает он, и Фуглич вам велит отправиться с царевичем и с нею. «К царице, указывая на Птиковского, вас всех блестей, вот этот наряжён царица к Фёдору. Не верь ему, не верь ему, Фёдор, не отсылай нас, царь!» Фёдор Годунов. «Нельзя ли, Шурин, царица здесь остаться?» «Годунов, государь, там лучше ей. Поярин Годунов!» Я вижу, ты распоряжаться, мастер. Все место ты нашел. Лишь одного меня забыл ты. Говори, куда идти я должен. В ссылку, в монастырь, в тюрьму или на плаху, гнув Мой отец. Тебя царь просит оставаться с ним. Царица Сахарина, спаси меня. Спаси меня, боярин. Пропали мы, Сахарин. Дай, Господи, царица, чтобы не все пропало. Злое семя... Посеял ты, боярин Годунов, Недоброй жатвой от него я чаю, Обращаясь к трупу анна О, царь Иоанн, прости тебя, Господь, Прости нас всех, Вот сама власть я, кара, Вот распадение нашего исход. Федор, царица, со слезами, Не плачь, царица, матушка, что ж делать? Так видно, надобно, Годунов подходит к окну. Народ московский, великий царь, Фёдор Иоаннович прощает вас! Ступайте все молиться за упокой души царя Ивана! Завтра утром будет вам раздача по всей Москве и хлеба, и вина! Крики на площади. Да здравствует царь Фёдор Иоаннович! Да здравствует боярин Годунов! Фёдор бросается, рыдая на шею Годунову. Они стоят, обнявшие друг друга.